Глава двадцать четвертая. Сегодня меня ждет приятная встреча с дворцовым кондитером. Отличная возможность пообщаться с коллегой, почерпнуть что-нибудь полезное и интересное, а также проверить свои магические силы. Мне предстоит приготовить сладости, которые потом будут проверять в лаборатории магии, а после проверки мне сообщат, какие у меня ограничения в ведьминской силе и в чем я наиболее сильна. Разумеется, я не могу не использовать такой шанс. Все-таки знать о магии гораздо лучше, чем действовать по наитию. Может быть, чем-то поможет при побеге. Часть дворцовой кухни, отведенная под приготовление десертов, мне напомнила операционную. Все белое, чистое и стерильное. Меня встретил мужчина в колпаке, ответил поклон. Предворный кондитер оказался весьма полным мужчиной в возрасте. Я Гаус Транги. Рад вас видеть, прекрасная госпожа. Для наложницы весьма необычно интересоваться кондитерским искусством. Но я рад удовлетворить ваше любопытство и продемонстрировать самые изысканные блюда из своей кухни, произнес он. Никогда не думал, что из приготовления пирожных можно устроить шоу. Я не ожидал, что это может настолько завораживать. Мужчина готовил играчей, легко с улыбкой. Неважно, был орудовал ли он ножами или венчиком. Я даже успела вздохнуть насчет своих умений, пока не поняла одну вещь. Мужчина Мак, весьма искусный. Именно поэтому с виду казалось, что ему легко. Мне же повторить такое будет сложно. У меня есть магия, но я ведьма, и заклинания мне не помогут. Продегустировать было интересно. Больше всего местные десерты напоминают восточные сладости. Нежные, сладкие, из орехов и различных ягод, с обилием приправ. Безумно вкусно. Сейчас, правда, мне предстоит готовить экзотический десерт Птичье молоко, который полюбил повелитель. Он готовится сложнее. Я могу помочь, предложила я. Удивительно то, что мне даётся легко, ему сложнее. Но всё же как замечательно поговорить с человеком, который тебя понимает. Да, в разных мирах разные приёмы готовки, но принципы те же. А ещё так интересно смотреть на инструменты, которые использует Мак. С момента попадания инструменты и остальное для меня были больной темой. Мы всё-таки очень привязаны к земной технике: к миксерам, к духовке, которая выставляется строго на определённую температуру, к удобным силиконовым формочкам. Наш интересный разговор прервал неизвестный мне молодой человек. "Госпожа, вам подарок от повелителя", произнёс он. Это помощник повелителя Кельмер, представил его кондитер. "Буду знать". Парень вручил мне какую-то шкатулку, поклонился и поспешил удалиться. Интересно, что там? И почему Элиас не дождался вечера, чтобы вручить лично? Надеюсь, никакого подвоха, подумала я, бросив взгляд на свой браслет. Хотя, что могу сказать, полезное украшение. Против самого Элиаса работает Открыла шкатулку и застыла. Буквально нет слов. Я ожидала, наверное, какую-то безделушку, ещё что-то, но не это. Я не думала неожиданно получить эту вещь, ту, о которой мечтала столько времени. Мне её безумно не хватало. Если я права, это миксер. Что ещё может быть с длинным цилиндром и венчиком? Даже есть переключатель скоростей. Только провод отсутствует. Электричества же здесь нет. Зато есть магия. Не то, что я сейчас держу в руках не электроприбор, а артефакт, артефакт бытового назначения. Надо бы его проверить. Взяла в руки, нажала на кнопку, работает. Отлично же. Надо будет проверить в деле. Я хотела положить артефакт на место, но увидела лежащую в шкатулке записку. В глаза бросился знакомый почерк, почерк Элиаса. Я не знаю, нужна ли тебе эта вещь сейчас, но помню, как тебе её не хватало, было написано в послании. На душе удивительно потеплело. Сейчас я готова расцеловать Элиас из-за такой важной для меня подарок. Наверное, многие девушки меня бы не поняли. Не все любят, когда им дарят кухонные приборы. Многие считают это неромантичным. Их можно понять, но для меня кулинария любимое дело. Я даже на праздники себе покупала не косметику, а очередное платье, а что-то из бытовой техники либо мастер-класс. Костя относился к этому скептически. Он не особо понимал, зачем мне это всё. Переводчик довольно уважаемая профессия. Зачем мне кулинария и кондитерское искусство? Это не модно и не престижно. Как ему отвечать друзьям, что этот торт не заказан в элитной кондитерской, а приготовлен его девушкой? Да и зачем захламлять и без того стильную выглядящую кухню? И плевать, что на ней не очень удобно готовить, главное красиво. И фотографии для социальных сетей неплохо выходят. Мы не ссорились, но Костя прямо говорил, что не понимает меня. Я надеялась, что со временем это пройдёт. Можно посмотреть? спросил кондитер. Он явно заинтересовался. Не стало ему отказывать. Мак аккуратно взял в руки артефакт, провёл по его поверхности. В его глазах читалось невольное восхищение. Он долго вертел его в руках, как мне показалось, он хорошо разбирается в таких артефактах. Я же от этого очень далека. Если не ошибаюсь, артефакт изготовлен повелителем лично. Даже не знаю, как вы его уговорили сделать подобное. Промолчала, что уговоров не понадобилось. Он всего лишь месяц помогал мне с готовкой. Мне не терпелось испробовать артефакт. Теперь не нужно никого просить помочь с помощью магии. Хотя прийти к Элиасу с такой просьбой сейчас было бы забавно. Эх, вот бы запустить такие артефакты в массовую продажу. Это же отлично время экономит. Стольким бы женщинам помогло. Я ведь помню, как сдешние мастерицы жаловались. А ведь идея интересная, думаю, даже прибыльная. Можно было бы поговорить с Элиасом. Думаю, я бы нашла способ его уговорить. Он, как я поняла, очень любит извлекать из всего прибыль. Можно даже сделать целую линейку бытовых артефактов. Стоп, стоп, Катя. Ты забываешь о важном правиле. Нельзя здесь строить долгосрочные планы. Нельзя. Единственный план, который ты должна обдумывать это побег. Но должна признать, настроение после такого подарка невольно повышается. Тем более впереди у меня приготовление пирожных. Не из-за того, что мне нужно продемонстрировать главному кондитеру, что я умею. Мне нужно выяснить пределы моих магических сил, а готовка лучший способ. Гаусту пришлось уступить мне свою кухню. Достаточно сложный шаг для всех кондитеров и поваров. Всё-таки каждый подстраивает рабочее место строго под себя. Я не знала, что где лежит и как работает его плита, так что ему пришлось подсказывать. Я планировала начать со сложного рецепта, попробую сделать так, чтобы у десерта были максимально сильные исцеляющие свойства. Муссовый торт. Потом попроще тирамису, от которого должно повышаться настроение. А потом ещё, и ещё, разной сложности, текстуры. В конце приготовила банальный чай и чай для хорошего сна. Это и будут сегодня проверять опытные маги-целители, чтобы выяснить, насколько эффективна моя магия. Надеюсь, проверка будет вкусной. Я приготовила много за один раз, столько, что заполнила достаточно длинный стол на кухне. Но и вымоталась, сильно вымоталась. Но было приятно заняться любимым делом, теперь можно и отдохнуть, посидеть. Неожиданно поняла, что дойти до стола не так уж и легко. Села Медика хотелось спать. Может быть, из-за того, что здесь слишком жарко? Потёрла глаза. В один миг всё вокруг стало двоиться. Контуры помещения стали нечёткими. Да что со мной такое? Помотала головой. Кажется, стало лучше. Нужно на воздух. Вы побледнели, испуганно произнёс Гауст. Ничего страшного, покачала я головой. Надо просто подождать, и мне станет легче. Посижу немного. Я всё же позову лекаря. Я ничего не сказала. Перед глазами всё плыло. Да и сердце колотилось уж слишком бешено. Возможно, лекарем мне действительно не помешает. Опустила голову на стол. Плевать, что это как-то неправильно. Послышался звон битого стекла. Кажется, я задела одну из тарелок. Но сейчас меня это не волнует. Я думала лишь об одном. Что со мной? Неужели меня отравили? Что случилось? Услышала я мужской голос. Похоже, кондитер каким-то способом вызвал лекаря. По крайней мере, я надеюсь, что это он. Мантия вроде бы белая. Больше развлечь его и не получается. Подошёл ко мне. Наверное, стоило сказать, как я себя чувствую, но сил не было. Впрочем, расспрашивать меня мужчина не пытался. Просто поводил возле меня каким-то артефактом, а потом резко взвалил меня себе на руки. В его руке я успела заметить какую-то голубую сферу. А через секунду окружающее пространство исчезло. Всё потемнело. Я уже подумала, что потеряла сознание, но через миг оказалась в собственной спальне. Меня сразу опустили на кровать и позвали горничных. У вашей госпожи магическое истощение. Проследите, чтобы не вставала с постели, артефакт не убирать. Следите, чтобы хорошо питалась. Магическое истощение? переспросила я, найдя в себе силы говорить. Почему-то в комнате стало лучше. И откуда здесь мягкий розовый свет? Пришлось приложить усилия, чтобы развернуться и найти его источник. На прикроватной тумбочке стояла небольшая светящаяся пирамидка из сиреневого полупрозрачного камня. Нельзя же столько колдовать, надо и меру знать. Ничего, отдохнёте, будете лучше себя чувствовать. Правда, на день лучше воздержаться от визитов к повелителю. Как я здесь оказалась? Еле выдавила я. Зря обрадовалась, что легче стало. Каждое слово пока ещё требует усилий. Даже не думала, что можно до такой степени уработаться. Я вас перенёс с помощью артефакта телепортации. Вы, видно, сознание потеряли. Телепорт, телепорт, это хорошо. Хоть какая-то польза от моей глупости. Всё-таки могла я догадаться, что магическая сила не бесконечна. Но зато теперь я знаю, где в замке есть нужный мне артефакт. Пусть и действует он только в пределах этого мира. Это уже большое подспорье. Осталось лишь найти деньги для побега, весьма большое количество. Успела подумать я и уснула. Проснулась. Глаза открывать не хотелось, но, судя по чьему-то дыханию, кто-то был со мной рядом. Приоткрыла глаза, в комнате темно, солнце уже село, но Элиас не потрудился включить свет. Так что в полумраке я смогла рассмотреть лишь его силуэт. Он устроился в кресле неподалеку от меня. Я же говорил, что тебя вообще не стоит выпускать из виду. Обязательно что-то случится. Эля с похоже заметил, что я очнулась. Внимательный зараза. До этого все было в порядке, заметила я сладко потягиваясь. Я ведь дома много готовила. Что ты вообще здесь делаешь? Насколько я помню, обычно на ложнице ходят к повелителю. У нас с тобой как-то наоборот. Вчера тебя чуть не отравили, сегодня это. Проверить пришел, все ли нормально. Да и сказать, что нужно знать меру, а то просто выгоришь и распрощаешься со своим магическим даром. Я еще и артефакт тебе подарил явно по глупости. Артефакт был хороший, возразила я. Можно сказать, я отвела душу за все полгода. Как же все-таки классно дарваться до бытовой техники, пусть и магической. Как себя чувствуешь? Поинтересовался Элиас. Словно ничего и не было. Собственно, так и есть. Чувствую себя как после обычного сна. Тело не ломит, зрение нормальное. Насчёт твоих результатов. Как выяснилось, ты достаточно сильная ведьма. Чем сложнее рецепт, тем сильнее магические свойства в твоей выпечке. А вот это приятный сюрприз. Я знаю кучу довольно сложных рецептов. Правда, для наилучшего эффекта тебе бы стоило освоить травоведение и зельеделие. Что ж, неудивительно. Но я чувствую в этом всём подвох. Даже позу сменила с лежачей на сидячую. Все-таки лежа в постели как-то неудобно с ним разговаривать. Да и угадаю. Обучать меня будешь ты? – поинтересовалась я. Надо же за тобой присматривать. Тем более, поверь, мне есть чему тебя научить. Мягко ответил Элиас своим приятным бархатистым голосом и приблизился ко мне почти вплотную. Сердце бешено забилось, пульс зашкаливал, дыхание перехватило, по коже побежали предательские мурашки. Я только сейчас поняла, что мы одни в полумраке спальни. Весьма щекотливая ситуация, опасная. Тем более он устроился слишком близко ко мне, пересел на кровать. Элиас коснулся моей щеки, нежно, ласково. Я замерла в ожидании. Сейчас я не могу пошевелиться, как кролик, неожиданно встретивший удава. Сейчас что-то случится. Послышался звон битого стекла, и мы заметили Василя, задевшего прикроватный столик. Интересно, он в комнате давно? Это хорошо, что мы вовремя его заметили. И всё же, такой момент испорчен. Разочарованно вздохнула. Так, а откуда разочарование? Я же вроде бы ничего такого не хотела, или хотела. Катя, у тебя есть шиниҳ, помни об этом. Даже когда ты находишься рядом с этим мужчиной, весьма красивым мужчиной, и должна отметить весьма обаятельным. А ещё не забывай, этот мир не твой. Ты не должна ни к чему и ни к кому привязываться. Эляс просто встал с кровати. Тебе нужно отдыхать. Я рад, что с тобой всё в порядке. Этим и собиралась заняться. Ответила я. Он ушёл, а я осталась с дракончиком. Тот сразу же устроился у меня на кровати, свесил голову на колени. Судя по передаваемым эмоциям, малыш испугался. Я же задумалась. Интересно, почему защита браслета не сработала? В прошлый раз, когда Элиас настолько приблизился, она его отшвырнула, а сейчас ничего не было и в помине. Элиас что-то поменял? Или я сама была не против, чтобы он настолько приблизился? Надеюсь, это от переутомления. Но одно точно Надо поторопиться с побегом, а то мало ли, вдруг я бежать передумаю. Утро началось с дикого пронзительного крика, доносящегося, скорее всего, из гостиной. Я сразу узнала, кому принадлежит этот крик Бреджите. Не понимая, что произошло, я вскочила с кровати, в чём была, и поспешила на помощь. По пути захватила металлический подсвечник. Боевой магией я не владею, зато на меткость не жалуюсь, так что подсвечник лучше, чем ничего. Я уже была готова атаковать неведомого врага и отбить свою горничную, когда заглянула в гостиную и с удивлением обнаружила, что никто не пытается убить Бриджетту или посягнуть на её честь. Более того, она в комнате совершенно одна. Только застыла, будто статуя, и лицо испуганное. В глазах ужас, да и смотрит лишь в одну точку на разбросанные по полу переливающиеся кристаллы. Красиво блестят, надо заметить, переливаются в лучах утреннего солнца. Но откуда они здесь? Ответа я не знала, пока не обнаружила, что в гостиной чего-то не хватает. Чего-то очень массивного, приметного и весьма мною любимого статуи Альбины. Статуи, напоминающей цельный большой кристалл. Собственно, вот и ответ, что произошло. Госпожа, я не хотела, я случайно. воскликнула Бриджетта испуганным тоном, наконец заметив меня. Кажется, она сейчас заплачет. А я не могу вымолвить ни слова, всё ещё смотрю на тысячи осколков, оставшихся от статуи. в полной растерянности смотрю и не верю Простите, пожалуйста, всхлипнула перепуганная девушка. В этот раз я уже нашла в себе силы что-то сказать. Ничего страшного. Я даже тебе благодарна. Бриджетта удивлённо замерла. Я же сама удивилась своим словам. Должна признать, этот случай решил мою проблему. Я не знала, что делать с Альбиной. Это было слишком сложное решение. Я знала одно. Она должна понести наказание за то, что отправила меня сюда, и не только меня. уверена, я не была единственной. Но она удивила меня тем, что не испытывала ни малейшего раскаяния. Она считала, что имела право на это. Для неё это было обычным делом. Она была уверена, что останется безнаказанной, и ни одна её жертва не сможет ничего ей сделать. Она ошиблась. Она попалась мне. Но что с ней делать, это было для меня большим вопросом. Попросить Телиоса отправить в тюрьму? Отдать кому-нибудь в рабство? Ни одно из решений не вызывало у меня уверенности, что оно правильно. Вся чаша статуи Альбины разбита. Я, наверное, плохой человек, но мне её не жаль. Возможно, потому, что к другим Альбина сама не испытывала жалости. А возможно, потому, что я слишком долго ненавидела человека, отправившего меня в гарем. Пусть у меня много шансов на возвращение, я слишком хорошо знаю, скольким девушкам повезло гораздо меньше. Отправленные сюда обманом, они уже никогда не вернутся. Но я всё же могу кое-что сделать. Не для них, а для тех, кого может постигнуть эта участь. поговорить с Селиасом и всё рассказать. Возможно, ситуацию можно изменить. Например, прописать в законодательстве, чтобы девушкам честно рассказывали о том, что их ждёт. Если они в таком случае захотят стать наложницами, это их право. Вам не нравилась эта статуя? уточнила Бриджитта. Я кивнула, не вдаваясь в подробности. Дальше оставалось смотреть, как Бриджитта убирает осколки с помощью бытового заклинания. Как все они поднимаются в воздух и летят вурну. Хотела бы я уметь так же, но я не маг. Заклинания для меня сугубо бесполезная вещь, пустые слова. Я как-то один раз попробовала повторить за Элиасом. С магией у меня вообще интересно. Зелья на меня саму не действуют, хорошо хоть артефактами могу пользоваться. Вечером приходил повелитель. Бриджетта произнесла это с улыбкой. Он провёл у вас несколько часов, видно беспокоился. В гореме никак не могут перестать это обсуждать. Поговаривают, что наш повелитель влюбился. Я не смогла удержаться от ответной улыбки. Забота Элиаса мне была весьма приятна. Кстати, вам передали подарок от наложницы по имени Джанет. Не волнуйтесь, на безопасность его проверили, сказала Бриджит, указывая на небольшой сундучок. Но, несмотря на ее слова, открывать было страшно. Зато, увидев содержимое, я сразу поняла, как именно решили помочь местные наложницы. Деньгами. В сундучке оказалось пять тысяч золотых. Ментальное решение. Деньги практически всегда могут помочь. Конечно, для оплаты межмирового портала нужно больше, но это уже хорошее начало, уже шаг. Решила задобрить любимую наложницу повелителя. Буду рада видеть на празднике в честь сомужества Лисаи. Думаю, другие наложницы нашего гарема тоже хотят одарить любимую наложницу повелителя. Джанет. Я улыбнулась. Какие хорошие формулировки подобрала, не придерёшься. Подарки в гареме обычное дело, никто никогда не удивляется подобному. За последние сутки у меня получилось неплохо продвинуться с побегом.